Глава 11. Шестнадцать дней и шесть часов с начала эксперимента. Антон припарковался неподалеку от обшарпанного дома в центре небольшой деревушки, слушая, как Тома болтает с мужем по телефону. «Не волнуйся, Лень», — нежно щебетала она, — «витамины я выпила». «Сейчас мужика опросим, и я сразу домой». «Лучший муж на свете». Тома чмокнула мужа через динамик и отключилась. Антон не удержался, хмыкнул. Что? Ничего. Антон проверил пистолет и убрал в кобуру. «В машине посиди», — наказал он и вышел, не дожидаясь ее ответа. На то, что Тома послушается, надежды было мало. Тома в ту же секунду вышла следом. «Тома, не беси», — процедил Антон, стараясь не привлекать внимания. «Сядь в машину. Если не вернусь через 15 минут, звони в ОСКА". «Ага, сейчас». Тома направилась к дому каннибала. Антон поспешил за ней. «Меня Леня твой на бусы разберет, если с тобой что-нибудь случится. Тогда постарайся, чтобы со мной ничего не случилось, потому что одного я тебя к Прокофьеву не пущу, не надейся. Стой!» Тома замерла. Антон быстро вернулся к машине, достал из багажника потасканный бронежилет и надел на Тому. Из-за большого живота жилет сел плохо, оставил незащищенные зоны на боках. Когда они подошли к дому, Антон жестом приказал Томе спрятаться за ржавым трактором, осторожно открыл калитку, осмотрелся. В саду никого не было. Прошел к дому, заглянул в окно. В комнате показался силуэт мужчины. Несмотря на указания Антона, Тома уже стояло за его спиной. Но было не до споров. Антон достал пистолет, тихо открыл дверь и вошел внутрь. В прихожей старая советская мебель, а на стене иконы и вязанка чеснока в старом чулке. Из комнаты доносился звук работающего телевизора и методичный стук. Антон заглянул внутрь и увидел мужчину, разделывающего тесаком мясо на столе. Тихо подошел, но старая половица предательски скрипнула. Мужчина услышал, повернул голову. Замер. Руки за голову, медленно. Мужчина отложил тесак и поднял руки. «Повернись, без резких движений», — приказала Тома. Он медленно повернулся, держа руки за головой. Перед ними стоял лопоухий мужчина 45 лет с бородой и уставшими глазами.